Только я уселась позавтракать и принялась вскрывать небольшую пластиковую упаковку с джемом, как что-то случилось со светом, лившимся мне на руки, и на меня упала чья-то тень. Даниэль. До этой минуты ни звонка, ни словечка, только тишина, которая всё росла и росла, как снежный ком. Я не ждала его так рано, и у меня возникло ужасное ощущение, что вот он пришёл и помешал мне. Ведь его должны были отпустить после обеда, когда истекут дополнительные 24 часа, и полицейские не обнаружат никаких причин для его дальнейшего задержания. Вот тогда я была бы готова к его появлению. Я даже до конца не верила, что вообще увижу мужа на свободе. Думала, его окончательно упекут за решетку, и та жизнь, о которой мы мечтали, развеется как дым. Думала, что это уже случилось, просто я этого еще не поняла. Но вот он стоял передо мной. Изменившийся и все же абсолютно такой же, только трехдневная щетина и что-то сверкающее воинственное во взгляде отличали его от прежнего Даниэля. Надеюсь, прошло всего несколько секунд, и он не заметил, как я помедлила, прежде чем притянуть его к себе. Крепко обняла его и держала до тех пор, пока не почувствовала тяжести его головы на моем плече. Даниэль шмыгнул носом, но вряд ли он плакал. «Едем домой», — сказал он. «Не хочешь позавтракать?» «Нет, всё в порядке». Не знаю, кто из нас первым расцепил объятия. Даниэль поднял руку и смахнул влагу с моей щеки. Я поймала его ладонь и поцеловала. «Я сняла здесь номер для нас обоих», — сказала я. «Ты можешь подняться наверх и отдохнуть или принять душ, всё, что хочешь». Он отвел взгляд и посмотрел на стену. «Должно быть, изучая старые снимки охотников и их трофеев, пейзажи с лесными оленями и птицами, а может, он просто смотрел в никуда». «Я могу поехать сейчас, а ты следом», — сказал Даниэль. «Где ты оставила машину?» «Ладно», — я положила мармелад, который все это время крепко сжимала в руке, стоя допила остывший почти холодный кофе. Если ты так хочешь, значит, едем домой. Я забрала из номера сумку с грязным бельём, но не сказала, что выписываюсь. Он просто ещё не понял, — подумала я. Это ему сейчас так кажется, что он туда хочет, но вечером всё будет иначе, не говоря уже о ночи. Когда я вышла из гостиницы, Даниэль уже сидел в машине. — Как тебе там было? — Там была камера, с охранниками разговаривать не разрешалось. Свет зажигался снаружи, а воду приходилось просить. «Почему ты не захотел связаться с посольством?» «Они понятия не имеют о том, кто я». «Но они могли бы тебе помочь», — возразила я. «Возможно, тогда ты вышел бы раньше». «Но ведь я и так уже здесь». Он зажмурился и снова открыл глаза, завел двигатель. Мы тихо покатели по узким улочкам, постепенно ускоряясь, по мере того, как промежутки между домами становились всё больше. В манере вождения моего мужа присутствовала какая-то дёрганность, словно он уходил от погони. «Ты рассказала детям?» «Решила подождать, пока не выясню побольше». «Значит, они ещё ничего не знают?» «А ты хотел бы, чтобы знали?» Даниэль притормозил у моста, чтобы пропустить встречный грузовик-трейлер. «Нет, может быть, не знаю». «Я не хочу их тревожить. Они не должны узнавать о происходящем в тот момент, когда оно происходит. Никто не должен. Будет лучше, если они узнают, что случилось на самом деле, чем будут строить догадки и предполагать худшие. В общем, я так подумала». «Что ты подразумеваешь под худшим?» Ещё один грузовик сразу вслед за первым прогрохотал мимо, подняв тучи песка и пыли и обдав нас на прощание выхлопными газами, которые окутали нас грязным облаком и скрыли на время из виду. Я тронула его руку, лежащую на руле. «Это неважно», — сказал я. «Главное, что ты на свободе, и теперь мы можем делать, что хотим». На Даниэле была та же самая футболка, что и три дня назад. Интересно, им в камере выдают специальную одежду? Или же он так три дня и просидел в одних и тех же футболке, джинсах и трусах? В таком случае они должны были пропахнуть потом. Я ощущала исходящий от одежды страх. Мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не накинуться на него с расспросами. «Не сейчас, еще не время». Не тогда, когда он отпускает сцепление и с силой жмёт на газ, чтобы успеть проскочить мост перед следующим грузовиком, который уже показался из-за поворота. Мимо промелькнули развалины старой пивоварни, широкие поля, полоска чего-то красного, что ещё цвело. Грузовик находился не больше, чем в 30 метрах от нас, может, ближе. Секундное ощущение, что ситуация вышла из-под контроля, и тут Даниэль резко свернул на просёлочную дорогу. Мы чуть не улетели в канаву. Росшие на обочине цветы холестнули по кузову, прежде чем машина приземлилась на проезжую часть, и Даниэль снизил скорость. «О, Боже!» — выдохнула я. Он был далеко. Не думай, я не сумасшедший. Я и не думаю. В тишине мы доехали до дома. Во дворе Даниэль затормозил. За окнами проплыла липа. Мы оба видели ее, и оба избегали на нее смотреть, ни словом не обмолвившись о том, что здесь произошло. Он поспешно выбрался наружу, отпер кухонную дверь. Я осталась сидеть в машине. Меня потрясла тишина, царящая вокруг умиротворение. Что-то случается, а потом кажется, будто ничего и не было. Только свежая земля под деревом, вытоптанные кочки травы и помятые стебли одуванчиков. Но скоро снова всё зарастёт, и следы исчезнут. Потом я заметила кошку. Её глаза сверкнули в тени под кустом, где она терпеливо сидела и смотрела на меня, словно ждала. Я присела на курточке и поманила её. Мадам Баварин не подошла, но и не убежала, оставшись сидеть всё в той же неподвижной позе. Я не сообразила купить кошачьей еды, но в кладовке еще оставались консервы. Запах внутри дома, вонь затхлого воздуха и чего-то гнилого. Посуда с засохшими остатками еды, заплесневивший хлеб в пакете. Кусок колбасы, облепленный мухами. Меня затошнило. Даниэль отправился прямиком в душ, я услышала шум льющейся воды. Только кошачья миска была дочисто вылизана и блестела. Сполоснув миску под краном, я наполнила её двойной порцией еды. Кошка сама пошла мне навстречу, она в самом деле сделала это. Тихая мурлыканье, словно она хотела рассказать, как ей жилось без нас. — Прости, — прошептала я, — мне очень жаль.